Часть третья. Воин, Глава первая. Я был готов к гибели. Точнее, я думал, что готов. Одно дело действовать в горячке поединка, когда единственное твое устремление — это не проиграть любой ценой. А работа по указке робота цивилизации, которая пыталась извести человечество биологическим оружием, это, конечно же, худший из возможных видов проигрыша. Почему-то мне казалось, что смерть в вакууме будет легкой и даже в чем то красивой. Конечно же, я знал, что человеческое тело достаточно эластично, чтобы не взорваться. Просто мгновенная потеря сознания, и все. Тело неведомого героя в нагум великолепии висит посреди чёрной имбесны. Холодный иний серебрит потухшие глаза и все такое... Не тот-то было. Сначала был холод. Нет, не так. Это был холод. Видимо, я успел хорошенько пропотеть. Вода стремительно испарялась, забирая подчастую всю энергию с поверхности кожи. Это было больно. Словно окунуться в кипящее масло. Секунды тянулись чудовищно долго, но сознание все еще сохранялось. Правда, пропало зрение. Запоздало я подумал, что если бы задержал дыхание, конец был бы более быстрым. Скорее всего, мне бы просто разорвало грудную клетку, и на этом бы мучения кончились. Вишенкой на торте я успел почувствовать, что обделался и блеванул одновременно. Содержимое желудка и кишечника в полном соответствии с законами физики неудержимо рванулось наружу. А потом я начал раздуваться. Это было похоже на стремительный отек. Но в следующую секунду я, к огромному своему счастью, наконец-то вырубился. Конечно же, переживая все это, я не мог знать, насколько мне повезло. Я оказался в одном из напряженнейших пунктов планетарной обороны во время завершающей стадии операции. Именно в моем секторе плотность построения была максимальной, чтобы использовать все возможности стационарных эмитров защитного поля. Челноки, десантные боты, мобильные эмиттеры и корветы шли с интервалом в каких-то 50 километров. Конечно, тут и ниже я использую примерные аналоги земных мер. Слечить величины более точно по понятным причинам у меня не было никаких возможностей. Только поэтому меня и вытащили. Ближайший катер взял меня на борт уже через 2 минуты после того, как меня засекли радары. А значит, почти точно в тот момент, когда я появился в этой точке временной шкалы. Доктора говорят, успея они секунд на 30 раньше, и реабилитация заняла бы какую-то пару недель. Но случилось, как случилось. Меня латали месяцев 6, Причем первые два я был в вегетативном состоянии. Потом меня заново учили говорить. Точнее, это они считали, что учат меня заново мне удалось достаточно убедительно сыграть полную потерю памяти. Местный язык — вообще отдельная песня. Точнее, один из местных языков, который чаще всего используется в соединениях единых сил обороны конфедерации. Когда-то на нем говорили в нескольких странах, расположенных ближе к экватору Южного континента. Так уж вышло, что в середине просвещенных веков эти страны заняли передовые позиции в науке. Вот с тех пор и пошло. Именно их язык стал эталоном сначала научного, а потом и межгосударственного общения. Учить его было не то, чтобы очень уж сложно. Грамматика довольно простая и логичная. Правила незамудренные, но вот фонетика... С фонетикой было, прямо скажем, очень сложно. Несмотря на то, что древний Марс был существенно массивнее современного, сила тяжести на его поверхности была довольно низкой, а значит и плотность атмосферы тоже была невысокой. Это заметно влияло на частотное восприятие речи. Попросту говоря, в местных языках было много откровенно громких, пищащих звуков, которые мне поначалу было воспроизводить очень и очень сложно. После каждого занятия я мучился от боли в горле. Однако же со временем приноровился, и к окончанию курса лечения мог изъясняться достаточно бегло. Картина мира, где я оказался, открывалась передо мной постепенно. Уже освоив язык, я долгое время боялся задавать вопросы — ведь было непонятно, где я нахожусь, за кого меня принимают, и самое главное, что со мной планируют делать. Тут все оказалось довольно просто и интересно. Оказывается, незадолго до атаки противники захватили сверхсекретный центр ЕСОК, где готовили элитных солдат. Точнее, не просто готовили, их там выращивали, путем подбора оптимальных генетических модификаций. Правительство Конфедерации не хотя дало разрешение на реализацию проекта, когда узнала, что у врагов уже пару лет существует подобное направление и показывает отличные результаты. Вот за одного из солдат, уничтоженного противником центра, меня и приняли. На мое спасение направили такие огромные ресурсы, потому что было критически важно понять, удалось ли ученым создать психически стабильную модификацию суперсолдата. И я демонстрировал очень обнадеживающую динамику. А после анализа моей ДНК ученые совершенно не сомневались в моем искусственном происхождении признаться, когда мне впервые рассказали о моем происхождении, я приуныл. Решил, что на этом все закончится. Но что может сделать в далеком прошлом для спасения своего мира в будущем от тонической напасти искусственно выведенный раб-гладиатор? Но удивительное дело, даже генетически искусственные солдаты, выведенные специально для армии, у них здесь имеют все гражданские права. В один прекрасный день мне открыли доступ к терминалу единой сети. Их аналоги интернета — и настоятельно рекомендовали восстанавливать свои знания о мире по мере возможности, пока не закончится реабилитация. И вот благодаря этой сети я и получил первые, самые важные знания о далеком прошлом нашей родной Солнечной системы. А она довольно сильно отличалась от привычной нам. Как и следовало ожидать, тут не было Нептуна. Так что, видимо, Алиса не соврала. Эта планета только будет захвачена Солнцем где-то в межзвёздном пространстве во время долгого путешествия вокруг центра нашей галактики. Конечно же, все планеты здесь имеют свои марсианские названия, однако мне не так просто было перестроиться, и я еще долгое время называл, да и буду называть про себя, их привычными с детства именами. Меркурий был на месте. Как был выженный каменистой пустыней, так и остался. Местные ученые считают, что он служит для калибровки и страховки гравитационного равновесия внутри системы. Да, забыл сказать, в здешнем научном сообществе нет никаких сомнений в искусственном происхождении системы. И дело не только в идеально соблюдающемся правиле Тициуса Боди. Дело в том, что на четырех планетах есть жизнь, и на двух — разумная. Причем жизнь, совершенно точно имеющая общие принципы организации, явно произошедшая из одного древнего источника. Местные математики подсчитали, что вероятность естественного возникновения подобной системы настолько незначительна, что не заслуживает сколько-нибудь серьезного рассмотрения — Узнав это, я сразу вспомнил про рассказ Алисы и осторожно по косвенным запросам попробовал найти информацию о необычных конструкциях возле обитаемых планет или на самих планетах, которые могли бы служить триггерами. И кандидатов оказалось слишком много. Удивительное дело. Вся система буквально кишела самыми разнообразными следами, артефактами и сооружениями, которые свидетельствовали, что в прошлом тут неоднократно бывали пришельцы извне, Выделить из них те, которые могли бы быть триггерами, было решительно невозможно. Тем более, что большая часть из них оставалась неизученной местными учеными. Сильно мешала постоянно ведущаяся межпланетная война. Так, я немного вперед забегаю. Вернемся к системе. Местная Венера была куда более приятным местом, чем наш современный вариант. Судя по фото, планета-курорт с почти повсеместным мягким теплым климатом. Жизнь на ее поверхности бурно процветала, но, похоже, была довольно далеко от того, чтобы родить разум. Самые совершенные существа тут, стоящие на вершине пищевых цепочек, здорово напоминали земных динозавров. Земля. Наша планета была унылым и безжизненным миром. Ледяной пустыней, где на поверхности многокилометровой толщи льда, шли дожди и снега из углекислоты. Впрочем, жизнь была обнаружена и здесь, в виде колонии термальных цианобактерий глубокого в океане. Ученые считают, что несколько миллионов лет назад на Земле было значительно теплее, но потом случилось то, что они называют кислородной катастрофой. Микроорганизмы научились получать энергию из солнечного света и выделять кислород, который отравил всю атмосферу и почти уничтожил существующую в то время экосистему. Резкое изменение газового состава атмосферы ликвидировало парниковый эффект и привело к тому, что вся жидкая вода на поверхности превратилась в лед. А лед, как известно, очень хорошо отражает солнечный свет. Появилась положительная обратная связь, совсем охладившая планету. Я что-то змутно помнил из рассказов того парня-палеонтолога, который присоединился к поисковикам. Он вроде бы говорил про кислородную катастрофу и последовавшее за ним гуронское оледенение. Вот только было это чудовищно давно. То ли два, то ли два с половиной миллиарда лет назад. Очевидно, Тюрвинг перенес меня куда дальше в прошлое, чем тех несчастных тяжелых. Древний Марс очень походил на современную Землю. Два континента, расположенные преимущественно в экваториальной зоне, окруженные Единым океаном. Несколько крупных внутренних соленых морей, полярные шапки из дрейфующих льдов на полюсах. Сами континенты были довольно комфортным местом для проживания. Тут имелись почти все климатические зоны, которые можно было найти на привычной мне Земле, далекого будущего. Кроме тундр и пустынь. Рельеф планеты нисколько не напоминал современный Марс. Тут не было ни следа Большого каньона, ни намека на крупнейшую гору Солнечной системы — вулкан Олимп. А вот другие вулканы помельче тут были. Планета была живой. Тут наблюдался такой же дрейф материков, как на Земле. Было тут и магнитное поле, почти такое же мощное, как на Древней Земле или Венере. Такое же поле было и на пятой планете системы. Я хотел назвать ее так, как принято тут, но в русском языке просто нет таких свистящих и пищащих звуков. Поэтому пускай она будет фаетоном. Именно так ее называли земные астрономы, когда, изучая пояс астероидов, предположили, что когда-то они были планетой. Фаетон походил на Марс во многом, но был более суровым местом. Он находился на самой границе пояса Златовласки, зона вокруг Солнца, где на планетах возможно существование воды в жидком виде. Все четыре континента находились в довольно высоких широтах, и значительная часть площади их поверхности оставалась незаселенной и ледяной пустыней, Напоминающие древнюю Землю. Люди на Фаэтоне тоже были суровыми под стать своей планете. Если на Марсе сохранялись национальные государства во всем их многообразии, а конфедеративные структуры, обеспечивающие планетарную оборону, не лезли в гражданские дела и не претендовали на абсолютную власть, то Фаэтон был настоящей деспотией, централизованной и управляемой небольшой группой высшей элиты, отделенной от остального населения даже генетически, путем целенаправленных селективных модификаций. О каком-то разнообразии там и речи не шло. Просто в один прекрасный момент самое сильное государство захватило все территории, физически уничтожив всех оппонентов. По крайней мере, так все это описывают учебники научные труды, распространенные на Марсе. Впрочем, если немного углубиться в вопрос истории Файтона, многое становится не таким однозначным. Видны многочисленные несостыковки в выводах и фактах, которые, как очевидно предполагалось, не должны были критически восприниматься читающим. Наверное, это неудивительно для одной из воюющих сторон. Их мнение о противнике просто не могло быть объективным. Почему началась эта межпланетная война буквально с самого первого контакта двух близких цивилизаций? Как обычно, виной всему ресурсы. И стремление к экспансии, пускай прикрытое стремлением освободить братский народ от тирании своей элиты. И следующий вопрос — неужели нельзя было направить всю эту энергию на внутренние планеты? Ведь там не было разумных существ. Как выяснилось, нельзя. Хоть древние Марс и как я уже говорил, были существенно массивнее привычного нам Марса, сила тяжести тут составляла чуть больше половины земной. Люди с внешних планет просто не могли переселиться на внутренние. Они бы не выдержали длительного пребывания при такой высокой силе тяжести. Жизнь колонистов превратилась бы в пытку. И мы подходим к самому интересному — Конечно же, в обоих мирах с момента открытия генома и способов его редактирования, вместе с экспериментами по ведению суперсолдат, проводились и опыты по созданию людей, способных комфортно жить при повышенной гравитации. Как мне сказали позже, даже просто глядя на меня, не углубляясь в показатели анализов, уже можно было сказать, что я продукт не просто военной генной инженерии. Я первая за многие годы успешная попытка создания человека, способного комфортно себя чувствовать на Венере и даже на суровой, но очень богатой ресурсами земле.